Глава двадцать вторая ай ой ой -яй, яй Истошный детский крик разносится по всему дому, и я вскакиваю со стула, быстро осматриваясь по сторонам. «Соня, где ты?» «Мама!» Слышу плачет и где-то близко, черт возьми. Так и знал, что будет что-то хреновое. В гостиной в коридоре ее нет. Захожу на кухню и вижу эту крошку на полу. Она сидит рядом с перевернутым стулом обхватив колено руками. А у меня мороз идет по коже. Соня, что случилось? Быстро подхожу и осматриваю ее. Что-то очень сильно стучит в груди, и почему-то мне трудно дышать. Я упала, больно, больно, больно. Начинает хнека, держась за колено, и крокодили слезы тут же стекают из глаз. Где болит у тебя ножка? Ударилась ее или что? Почему-то ощущаю дрожь в теле. И в жар мне бросает от этого вида. Соня плачет, а точнее в голос просто рыдает, ухватившись за коленку. А мне как-то дурно становится. Я не доглядел. Она же упала из-за меня. Покажи, что там. Дай дракончику посмотреть. Ее ручки убираю коленку осматриваю. Синяк уже проступает. Приехали. Так больно? Осторожно пробую ее ножку разогнуть и согнуть. Проверяю перелом. Если это он... Нет уж, вроде нормально. Ударилась просто. Откуда-то летела. И по опрокинутому стулу, понимая, что летела она как раз таки с него. «Мама, позови мою маму». Еще минуту назад мне казалось, что все под контролем. И эта крошка даже слушается меня. Однако не теперь. Сейчас же Соня истошно зовет маму. Тогда как я не знаю, где черти носят эту самую ее маму. Так, сын, ничего страшного. Давай ты попробуешь встать. Беру ее за руку и поднимаю. Как маленькая куколка, она вытирает слезы и поднимается, держась за коленку. Ну что, очень болит. К доктору поедешь? Тут же глаза на меня вскидывает и мотает головой. Нет, не поеду. Ладно, давай тогда попробуем наступить на ножку. Крошка пробует наступить и вскоре даже прыгает уже. И я понимаю, что порядок. Она просто ударилась, испугалась. И меня до чертиков просто напугала. Едва удар не хватил. Ужас просто. В глазах Что-то мне самому уже хреново. — Позови маму, да, Контик, позови мамочку мою. Вскидывает на меня голубые глазки, глотая слезы. И тут уже я придушить Лебедеву готов. Ее нет полтора часа. Полтора. Сейчас, Сунь. Набираю Викторию. Занято. Не отвечает. Набираю Валентину. Алло, ну где вы там? Где вас носит? Виктория еще не вышла. Жду сам. Давайте быстрее. Отключаюсь и подхватываю на руки малышку, которая все это время плачет. Не от боли далеко уже вижу, а просто потому, что мама рядом нет, и, похоже, ее настроение совсем испортилось. Солнце, пожалуйста, не плачь. Мне выговор будет. Твоя мама мне голову снесет. Успокойся, маленькая, ну пожалуйста. М -м -м -м. Положив голову мне на плечо, крошка приобнимает меня за шею, но реветь не перестает. А я уже не знаю, как ее успокоить. Мы прошли с ней уже по всему дому двести метров туда и обратно, но она не успокаивается. Ну что ты хочешь? Что тебе поможет? Спрашиваю и тут же ловлю ее взгляд. Слезы мигом высыхают. Кажется, растет маленькая актриса. — Мне поможет шоколад. — Длакончик, дай мне шоколад. — Хорошо, идем. Ты его искал, я так понимаю. Кивает, и я захожу с ней на кухню. — Алло, ты где? — Ты же обещал приехать. Я жду тебя уже сорок минут. — Привет, любимая. Куда приехать? Зачем? Его голос спокойный, тогда как я уже вся на нервах сижу под кабинетом в ЗАГСе, считая минуты. — Сергей, мы вчера говорили с тобой. Ты сказал, что приедешь. Нам нужно подать заявление о разводе. Я не могу сегодня, зайчонок, я занят. Где вы? Куда вы пропали? сжимая телефон в дрожащей руке. Муж умеет быть власковым. Но только тогда, когда ему нужно. Я знаю его уже как облупленного за эти четыре года. И мы это уже проходили. Сергей, мы так не договаривались. Вчера ты сказал, что приедешь, и мы напишем заявление. Давай не будем устраивать драму. Я хочу развода. Я тебе уже говорила, если ты не приедешь, то звонок окончен. Подожди, подожди. Вик, ну хватит уже. Какой развод? О чем ты? Ты что, серьезно это все говоришь? Более чем. Еще ни разу в жизни я не была так в этом уверена, как сейчас. Прости меня. Я знаю, что был неправ тогда. Просто вспылил. Преравновал я тебя, Вика. Ну что в этом такого? Ты на такой крутой тачке домой подъехала. Что мне было думать? «Я не знаю. Все, что угодно, но не это». Срываюсь. Слезы все же стекают по щекам. Однако я поклеваю себе, что никакого шанса больше. Никакого тысячного шанса. В трубке что-то трещит, а затем я слышу снова спокойный голос мужа. «Зайка, возвращайся домой. Все будет по-другому, обещаю». «Богом клянусь, я никогда в жизни тебя больше не трону, любимая, нежная моя». Не ударю, не обижу. Я изменюсь, правда. Ты мне это уже говорил. Хватит, Сергей. Я соскучился по ребенку. И она по мне тоже. Моя дочь должна быть рядом с отцом. Закусываю губы, чтобы не проговориться, что за это время Соня ни разу про такого отца не спросила. Про кого угодно, но не про отца. В груди еще жгут сомнения. Но я срезаю их под корень. Муж специально ведь так делает. По-больному бьет. Вот только я наелась уже его отцовской любви и заботы сполна. Лучше уж никакого отца у Сони не будет, чем такой. Сегодня признает дочь, а завтра снова не моя, скажет. Мы не будем возвращаться, мне жаль. Что? Что ты говоришь такое, Вика? Ну все, хватит. Где ты вообще находишься? Скажи мне, где вы, я вас заберу. Глотаю слезы. Нельзя так больше. Просто не могу пересилить себя. Да и ради чего? Чувств никаких нет. Даже злиться на мужа уже больше сил нет. Просто пустота. Мы чужие люди, притом давно. Я подаю на развод, Сергей. Я не могу так жить больше. Это не жизнь, пойми. Сергей резко замолкает. А я ловлю удары сердца, когда уже в следующий миг он просто взрывается криком в телефоне показывая, как он скучает по нам по-настоящему. «Сука, ты неблагодарная! Ты семью нашу разорушила! Я тебя найду, поняла? Я заберу своего ребенка. Соня будет жить со мной. Ты никто без меня. Я тебя оставлю без гроша в кармане. Ты сгниешь без меня. Ты пропадешь, бездарь. Я тебя подобрал ни с чем. Ты ничтожество, глупая баба. Ты никто, поняла?» Он кричит, и я понимаю, что хорошо, что его сейчас нет передо мной, потому как в этот момент Сергей Бо ударил меня. Я это слышу отчетливо по его интонации. «Я тебя не люблю, прости». Выдавливаю себя и быстро выключаю телефон. Вытираю слезы. Нельзя мне больше плакать. Все кончилось. А с ребенком и без его помощи как-то выживу. Не я первая, не я последняя. Руки, ноги есть. Пойду еще на другую работу. Я справлюсь, но к бывшему не вернусь. Ни за что и никогда больше. Поглядываю на телефон. Молчит теперь, однако почему-то я не переживаю за Сергея. Бог ему судья, но нам с ним уже давно не по пути. В этот момент я жутко волнуюсь вовсе не за него, а за Соню и Егора Григорьевича. Все мысли о них. Он ведь не хотел Соне быть, а потом согласился. Интересно, как они там? Пишу сама свое заявление. Принимают неохотно, но и вариантов нет. И за очереди приезжаю на полчаса позже. Дядя Валентин довозит до самого порога дома Айдарова. Зайдя в огромный холл прихожей, прислушиваюсь. Никто не кричит и не плачет, что уже хорошо. Однако что-то тихом, слишком даже. «Егор Григорьевич, Соня?» Прохожу в гостиную и вижу Соню. Она играет в куклу на диване, а Егор Григорьевич рядом сидит. На полу четыре круга разноцветных, мелками нарисованных. И кажется, мой босс это нормально переносит. «Мамочка!» Увидев меня, мой маленький лучик бежит ко мне, и я ее обнимаю. «Наконец-то! Два часа, Виктория! Два часа!» Окидывает меня потемневшим, спокойно разъяренным взглядом, чеканит босс. Я замечаю, что он какой-то бледный. Слишком даже.